Ксения. Оглянувшись по сторонам, поняла, что мы действительно привлекли к себе много внимания. Вернее, тот огромный букет, что Филипп держал в руках. Мамочки на детской площадке не сводили с нас глаз, старушки на скамейке перешептывались, дети показывали пальцами. Понимая, что Филипп не отстанет, а дальше продолжать развлекать толпу, глупо вздохнула. «Идем!» и направилась к подъезду. Сердце отчаянно билось. Филипп действительно изменился. Сейчас передо мной стоял уверенный в себе мужчина в дорогом костюме, начищенных ботинках и с крутой машиной. От него веяло силой, влиятельностью, напористостью, некой неотразимостью. Он изменился и, как мне показалось, в лучшую сторону. Я так ждала его появления, столько раз мысленно представляла себе нашу встречу, а сейчас совсем растерялась и не знала, что сказать. Когда мы вошли в квартиру, сняли верхнюю одежду, Филипп поинтересовался: где у тебя ваза? Я кивнула на стенку в зале. Пока Фили возился с букетом, села на диван и, молча наблюдая за мужчиной, размышляла, что мне теперь делать. С одной стороны, он все-таки приехал. С другой, прошло столько времени. Я уже спрятала свои чувства подальше. Научилась жить без него. Моя рана на сердце, казалось, почти затянулась. Его появление вновь сбудоражило мою душу, вызвав волну эмоций. Тем временем, поставив букет в вазу на стол, Филипп подошел ко мне, опустившись на одно колено, достал из кармана коробочку с кольцом. «Выходи за меня замуж!» Внезапно произнес он вот так просто и свободно, без объяснений лишних слов. «Издеваешься?» — грустно усмехнулась я. «Ты зачем приехал спустя столько времени?» «Ксюша, я без тебя не могу!» Филипп погладил меня по щеке, а потом взял за руку. «Все эти месяцы жил только мыслями о тебе и нашем ребенке а сам адаптировался к этому миру, делал новые документы, обустраивал свою жизнь, открывал бизнес. Теперь я могу дать тебе все необходимое, чтобы ты никогда и ни в чем не знала нужды. Мне хотелось создать нам будущее, и именно на это ушло время. Позволь быть рядом с тобой нашей дочерью». «Откуда ты знаешь про дочь? Да и вообще, как узнал адрес?» Я нахмурилась. Ольга Николаевна сказала. «Мама?» – удивилась я. И как она тебя с лестницы не спустила? Удивляюсь. Твоя мама – замечательная женщина. Мы поговорили с ней по душам и нашли общий язык. Она выслушала меня, приняла мою позицию и подсказала, где тебя искать. Скептически посмотрела на Филиппа, но по лицу поняла – не врет. И раз мама ему все рассказала, значит, одобрила его кандидатуру на роль моего супруга. «Ксюша, выходи за меня!» – повторил свое предложение он. «Нет!» – качнула головой. К чему? Я ведь люблю тебя. Чуть прищурившись, честно призналась. Мне нужно время, все обдумать. Понимаешь, я уже решила, что тебя в моей жизни нет, и сейчас. Неужели ты думаешь, что появился весь такой из себя на дорогой машине и мое сердце тут же растаяло? Не дождешься? В твои объятия я падать не собираюсь и просто так не прощу. Хорошо. Внезапно согласился со мной Филипп, перебив на полусловии и поставил коробочку на подлокотник дивана. Я все понимаю и готов ждать столько, сколько потребуется. Я не тороплю тебя, но и не отступлюсь. Ты любовь всей моей жизни, родная. Скептически посмотрела на него и, почувствовав очередной безумный приступ голода, вздохнула. Где пакет? Там булки. Есть так хочется. А может, съездим пообедаем? – внезапно предложил Филипп. – Хочу пригласить тебя в свой ресторан. – У тебя есть ресторан? – удивилась я. «В этом городе? И как он называется?» Ксения послышалась в ответ, и на сердце стало тепло-тепло. «Все-таки этот невероятный мужчина действительно думал обо мне все эти месяцы. Его чувства искренни, иначе бы он не приехал. Ну а я?» «Конечно же, отвечу ему «да», только не сразу, пусть немного помучается».